Яцык Валинский уже настроился на вызов с улицы Ядловой и даже по знакомству договорился здесь с диспетчерской, если что-то, только его машина. При этом он не скрывал причины своего интереса симпатичной девушке. Романтически по своей женской природе персонал диспетчерской шёл причину более чем уважительной, поэтому На следующий день без всяких хлопот со стороны дорожки я цыкотвёз крёстную бабулю к нотариусу. Через 3 часа он же доставил бабулю домой. Парень уже понял, что оплата пощуччику сопровождается таинственным ритуалом, но не стал исследовать его. Да бог с ним, он готов был и даром возить старушенцию, так интересно было общаться с прорывающими в доме на ядловой бабами, а особенно супомянутой старушенцей. И на сей раз ни слова не упустила заёма налога на обратном пути. Только эти девочки остались у меня. Прочувствована, изливала душу пассажирка одним махом зачислив в девочки всех, начиная с юной доротки и кончая семидесятилетней Фелицией. Больше Никого из близких у меня не осталось на всём белом свете. А я ведь не захвачу с собой денег в могилу. Том бы купила. Но мне так хорошо у них, наконец-то семейная обстановка, есть теперь кому-то подать стакан воды, а здоровье меня уже не то. Врачи чего только не находят: и косарука с теей, и плоскоглазие, и лихостопие, а моя Мирабелька из Порторико. Уж такая была ленивая, такая привередливая. Всё по ней не так и представляешь, коханый, требовала от меня денег, чтобы за все мелочи платить. Причём каждый день транжирила почём зря. Как что у неё попрошут, глухой прикидывается. А как денег требовать? Ну, ровно смола. Не понимала дурёха, что таких денег никто в доме не держит. Для того и существуют поверенные и счёта в банке. А что я намучилась, выпрашиваю у неё всякую малость, что накричалась, что настучалась, здоровье подорвала. А тут здесь моя дорогая внученька, уж такая отзывчивая девочка. И тебе песни будет хорошу. А на свадьбу подарю ей своё любимое ожерелье. Мне не жалко, в крайнем случае, если надумаю на какой-то приём пойти в посольство, она мне даст понасить. Как думаешь, даст? Спохватившись Заслушавшийся яцак горячо подтвердил: "Ну, даст непременно. Она дорожка добрая, а уж для крёстной бабушки и вовсе ничего не пожалеет". Ну, комедия. Такой потелику не увидев. Довольная пассажирка снова затрещала: "А в форме да всё в наилучшем виде". Кеменитне стану, сразу им скажу, зачем же делать тайну, лучше устроим торжественный ужин по случаю отмывания. Ведь документ оформлен по всем правилам в лучшем виде. И ты непременно приходи. Как же без тебя? Считай, свой человек, а отмывать лучше всего шампанским. Ты как считаешь? Вот только не знаю, найдётся ли у них шампанское. Надо бы самой позаботиться, у них и без того много хлопот. "Не знаешь? А можно по телефону заказать шампанское." Яцык знал наверняка, что по телефону можно заказать пиццу и пиво, но сё же шампанского не был уверен. Ему ничего не стоило отвести клиентку в самый лучший винный магазин на Солидарности, после чего выяснилось, за шампанское надо платить. Ему, к счастью, выручки хватило, расходы Ней испортили настроение. Парень попрежнему с удовольствием слушал бесконечное повествование о недобросовестных служанках из Центральной Америки, о распределении наследства между девочками, а также о некоторых эгоистичных личностях, которые лишь притворяются друзьями, а сами рады отправить её не только за океан, но вообще на край земли, и к тому же на устрицы. Яцк предусмотрительно не клюнул, но и крук купил, а затем мужественно приняла очередное поручение по интересоваться офрахти, то есть багаже, отправленном из Нью-Йорка малой скоростью. Уже, наверное, прибыл. На этот раз по счётчику платила Милания. Я, конечно, прошу извинить, но меня пригласили сегодня на отмывание. На что? Я так понял, вечером намечается приём по случаю свежеоформленного у нотариуса завещания. Во сколько он состоится? А пану мне сообщили во сколько? Съехидничала по своему обыкновению Миланьев. Впрочем, если по поводу завещания, то придётся отметить. Мне не сказали во сколько, но шампанское надо заморозить. Не то пропадёт. А я сам за него платил. Я не намекаю, и с Вами Бог и правильно делаешь, отрезала Мираня. Кто тебя просил платить? Ну Туда ушла одна. Приплюсуй к счёту, сколько там с меня. Ты приходи вечером в любое время. Придётся устроить приём, и что не поделаешь. Приём. Безошибочно учуял Мартиник призванный подпереть покосившуюся бойку. Зато дородка опоздала. Понимая, что дома ей теперь нет никакой возможности работать, упросила издательство выделить ей угол, где почти закончила редактуру норвежской Тегамотины. Закончила бы без почти, до да последней сотрудницы издательства уже уходил и помещение не требовалось запереть. Пришлось уйти ей дорожки. Тёрстное вандалично помогало накрывать на стол, отдавая распоряжения и ценные указания. Нет, нет, нет, дорогуша. Салфетки непременно разложи веером и свечей поставь. Ни одно торжество не обходится без свечей. Ложки ближе к тарелкам, а приправы нет? Под бокалы положи подставки. Как это нету? А я видела, есть. Так не ленись, здитя мою принеси. Тарелки неровно расставлены, поправь. Ну, и где приправы? Мила её это только смешило, а зато Фелиция кипела от возмущения. Она не привыкла, чтобы ею командовали, всегда распоряжалась сама. К тому же никак не могла смириться с потерей шорника. Сильвия заблаговременно укрылась в кухне, предоставив сёстрам накрывать на стол и тем самым избежав утомительного общения с Вандей. Вот и получилось, что под обстрел угодил Мартинок, правда, после того, как подпёр раковину Он часа два мыл руки, но более тянуть уже было нельзя, парень был вынужден завершить гигиеническую процедуру. Но вместо того, чтобы наконец спокойно сесть за стол, ему пришлось опять потрудиться.